Где-то в 400 миллионах километров, а значит примерно в 10 часах среднего хода от Dainex 7, вражеские эсминцы начали торможение. На таком расстоянии сканеры давали вполне четкую и полную картину. Все три корабля были идентифицированы, и у меня возникла возможность поближе познакомиться со своими будущими противниками.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 Возможно, наш бортовой скин был шустрее на пару процентов, но в реальном бою такие преимущества играли роль только в случае эскадренного боя, когда задействованы десятки эсминцев. В стычке же один на один все это являлось скорее статистической погрешностью, и исход боя в любом случае определят выучка экипажа и решения, принимаемые капитаном.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 Я, к стыду своему, не сильно следил за последними новинками флота периферийных систем, ограничившись подпиской на новости о кораблях, производимых Федерацией. Поэтому конструкция и параметры альтаирского эсминца были для меня новостью. И, надо сказать, не самой приятной.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 имели свои военно-космические силы, в основном представленные корветами и эсминцами, которые или производились в системе, если позволяли собственной промышленной мощности, или закупались у индустриальных миров, типа Нью-Авалона, Фарнира или Первоуральска. Так вот, Микасса был как раз продуктом собственного военно-промышленного комплекса Альтаира. 296 метров в длину, 27 в ширину и 56 в высоту.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 Так что есть все основания полагать, что их командующий именно на Кайчи. А что это нам дает, сэр? Многое, мисс Уилсон. Очень многое. Я приблизил на мониторе трехмерное изображение эсминца Кайчи и несколько раз задумчиво развернул его в разных плоскостях, после чего скомандовал в интерком. Говорит капитан корабля, лейтенанту Дугалу Фрейзеру и начальнику оружейной секции командуру Рудгару Хейзу прибыть на мостик. Глава